и сама открыла дверь. Она в полголоса коротко рассказала Флорану о случившейся беде и поспешила добавить. — Послушайте меня, Бусардель, не броните сегодня никого. Подождем до завтра, а я тем временем выясню дело. — А тут есть какая-нибудь тайна? — Не то чтобы тайна. Это уж слишком. Но лучше подождать до завтра. Тем более, что двойняшкам пора спать они, наверное, уснули уже. Я их напоила отваром померанцевого цвета». «Ну, я полагаюсь на вас», — сказал Бусардель. Он очень не любил неожиданностей. Внезапно случившееся событие всегда расстраивало его. Он любил все предусмотреть, составить план, и, надо сказать, он отличался догадливостью, Вернее, Чутье, которое за ним все признавали и которым он был обязан быстрым своим успехом в роли биржевого маклера, являлось в сущности умением мгновенно все рассчитать, припомнить и взвесить. Когда же в его логические умственные построения врывался непредвиденный факт и сразу все переворачивал, он терялся. Это сбивало его с толку. В биржевых делах Он в таких случаях еще находил выход из затруднительного положения. Но дома, несмотря на то, что со времени своего вдовства проникся полуматеринскими чувствами, его приводило в расстройство всякое неожиданное происшествие в домашней жизни, требующее каких-то решений с его стороны. Поэтому Тарамило и заняла на улице Сен-Круа весьма важное место — Флоран был ей благодарен за то, что она избавляла его от не очень тяжелых, но весьма обременительных повседневных забот. А сама она в пору своего расцвета была бы очень удивлена, если бы ей предсказали, что под конец жизни она добровольно возьмет на себя обязанности экономки в доме молодого вдовца, обремененного малыми детьми. Но, как и многие парижанки ее поколения, видевшие в молодые годы то же, что и она, Рамило считала истинным своим призванием решать судьбы людей. И с возрастом не прочь была приносить им пользу хотя бы в малом, если уж не могла вершить, великие дела. Рамило, несомненно, питала добрые чувства к четырем сиротам и даже, в общем, к их отцу. Но главное ей было приятно, что она может проявить тут свои высокие душевные качества, свои добродетели, не находившие в себе применения, свой твердый характер и свое превосходство. Создание благородства, взятой на себя роли, отчасти и привязывало ее к этому дому. На следующее утро после пожара Она отправилась в город, так как ей нужно было кое-что купить, и взяла с собою жули. Заканчивая свои покупки близ улицы Вивьен, Рамело зашла в пассаж панорамы и показала девочке лавки, находившейся там, повела ее в кондитерскую, герцогиня Курлянская, угостила засахаренными фруктами, затем они отправились домой, И, убедившись, что ко второму завтраку они не опоздают, решили пройтись по итальянскому бульвару. Отец никогда не приезжал к завтраку. Его задерживали дела на бирже. Ромело пришлось ждать до вечера. Как только он возвратился, она пошла вслед за ним в его комнату, где уже заранее была зажжена лампа, и заперлась с ним. Снимая с него редингот, подвигая ему стул, подавая мягкие туфли, а затем домашнюю куртку, как это делала когда-то Лидия, она заговорила с ним. «Буссардель», — сказала она, — «мне очень жаль докучать вам сразу же, как только вы сняли сапоги. Но придется вам все-таки наказать кое-кого, и при том не мешкая». «Да что такое, боже ты мой!» «Из-за вчерашней неприятности? Ведь мальчиков наказали? Разве этого еще мало? Не стоит раздувать!» Рамило прервала его,